Глава вторая. Мелкая деталь. Такая, как горстка гвоздей. Удостоверьтесь, что вы предусмотрели все мелочи. Если у вас сейчас нет времени, чтобы заняться ими и сделать все правильно, вы уверены, что у вас еще будет такой шанс. Вы задумывались, почему зачастую у одного единственного события, произошедшего сотни лет назад, существуют разные версии. Противоборствующие вариации одного и того же случая появляются, когда изучают исторические перипетии. В этом особенность истории. Большинство людей не замечают огромную разницу между понятиями «история» и «прошлое». Если говорить коротко, «прошлое» — это то, что произошло когда-то на самом деле, а «история» — то, что было кем-то написано. Различие этих понятий объясняет множество толкований одного и того же события в учебниках и интернете. Этим же объясняется, почему небольшие элементы истории часто игнорируются или вырезаются из окончательной версии при пересказе или переписывании события. Но эти крошечные детали способны изменить для школьников и общества суть ситуации, которые действительно происходили в прошлом. Классическим примером может стать история о том, как Наполеон выиграл битву при Ватерлоо. «Секундочку, замешкаетесь вы. Я думал, что Наполеона разгромили при Ватерлоо». «О да, вы совершенно правы. Наполеон Бонапарт действительно потерпел сокрушительный провал в тот день, но только после победы. Смотрите, как все было. В феврале 1815 года Наполеон сбежал с острова Эльба. Там он отбывал ссылку по приказу коалиции стран, победивших Францию годом ранее. Так начался период под названием 100 дней». В это время в европейских столицах не было ни одного человека, который мог бы чувствовать себя спокойно и расслабленно. Все боялись скорого возвращения Наполеона. Опасения подтвердились, когда вновь провозглашенный французский император достиг Парижа. И первым его шагом в столице государства было формирование армии для захвата всего континента. Большая часть верных ему генералов уже была в могилах. Луи Дезе был убит в Маренгу. Жан Лан пал в Асперне. Немногие оставшиеся переметнулись на сторону противника. Однако Наполеона ничто из этого не волновало. Он верил, что способен командовать армией самостоятельно. Он был гением военного искусства. Об этом ему твердили все без исключения. Через несколько месяцев кампании оказалось, что Наполеон не обманывался насчет себя. Но лишь до 18 июня, когда ситуация императора приняла поистине драматический оборот. Тем утром, чуть только показалось солнце, Наполеон уже завтракал с генералами на территории фермы Россом. Здесь находился временный штаб императора. В командующем составе выразили волнение по поводу сильной позиции противника. Веллингтон расположился на горе Сент-Джон. В ответ император лишь усмехнулся. «Неважно, где Веллингтон решит затеять битву. У нас нет ни единого шанса потерпеть поражение». На непробиваемую уверенность в успехе у Наполеона были причины. Под его командованием 72 тысячи бойцов и 246 пушек против 67 тысяч солдат и 156 орудий под руководством Веллингтона. Наполеон оседлал маленькую лошадь и двинулся в путь. На нем был серый плащ и темно-фиолетовый шелковый жилет. Белые брюки были натянуты поверх сапог, уровень которых был чуть выше колен. Перед тем, как направить войска в бой, император обернулся к своему заместителю маршалу. «Мишель нею и произнёс, «Если мои приказы будут верно исполнены, засыпать мы будем уже в Брюсселе». Весь день он отправлял пехоту в бой с силами Веллингтона. Отряд за отрядом. К концу второй половины дня ней и его многочисленная кавалерия уже была готова завершить баталию. Пять тысяч сильнейших, эффективнейших и самых опытных бойцов Наполеона. Когда лучшие лошади Европы топтались на месте в нервном ожидании, солнце переливалось бликами в пяти тысячах мечей. Вымпелы на кончиках пяти тысяч копий развивались на ветру. Именно такой император увидел свою кавалерию в последний раз. Он знал, что один мощный удар заставит врагов расстаться со своими орудиями. А затем он раздавит их. Да, это должно будет сработать. Грамотно проведённая кавалерийская атака стала бы разрушительной. И всё, что осталось бы сделать Наполеону — отбросить бойцов Веллингтона от их пушек. Это позволило бы ему не проводить разделение своих дивизий, а наоборот — нанести удар единым широким фронтом. Французы выдвинулись в 16.03. Всадники императора при поддержке артиллерии оказались в самом эпицентре боевых действий. Кавалерия резвой рысью поскакала к огромным британским батареям. Противники практически сразу открыли огонь, выстрелив по врагу тысячами круглых свинцовых шариков. Ней вытащил из ножен свою саблю и выставил её вперёд, тем самым дав коннице сигнал «В атаку!». Без капли сомнения 5000 лошадей пустились галопом, заставив землю трястись от топота копыт. И с криком «Виват императору!» Бойцы во весь опор неслись навстречу врагу. На другой стороне полковник Корнелиус Фрейзер, командир батальона Веллингтона, наблюдал, как его самый страшный ночной кошмар становится явью. Волна из пыли и стали на всех парах приближалась к его позиции. «Они же нас растопчут!» — думал он. Солдаты Наполеона двигались в два ряда, колено к колену. И хоть они шли прямиком под смертельный огонь его батальона, как много отрядов способны были одолеть его стрелки. Мелкая кортечь пушек Веллингтона разносила в щепки кости воинов и выворачивала наизнанку скакунов. Всадники падали один за другим, но пресечь штурм не получилось. Затем подревущий звук горна пять тысяч наконечников копий взлетели над головами лошадей и образовали тараны заостренного железа. Следующий залп из пушек противника разорвал в клочья некоторое количество бойцов. Каждое орудие, каждая батарея, находившаяся на холме, палила без всякой пощады. Однако ничему и никому не удалось остановить наступление французской кавалерии. Артиллеристам удалось ослабить ещё один отряд при помощи картечи. И всадники, и лошади повалились друг на друга. Менее чем через пять минут маршал Ней вышел вперед и наблюдал, как группы противника оставляют позиции и бросают свои орудия. Бойцы продолжали битву и оттесняли оппонентов до тех пор, пока французская пехота не захватила каждую пушку врага. Им это удалось. Ней и его солдаты смогли разлучить англичан со своей артиллерией. Французы захватили пушки, и тем самым Наполеон нанёс поражение Веллингтону в битве при Ватерлоу. Потрясающая история, не так ли? И абсолютно правдивая. Что, однако, редко упоминается, так это маленькая деталь. Её игнорирование привело в итоге к тому, что фортуна отвернулась от завоевателя. Это была действительно незначительная мелочь, но именно она превратила победу Наполеона в провал. Причем провал настолько сокрушительный, что он не только положил конец правлению и репутации императора, но и сделал Ватерлоу историческим синонимом для заслуженного возмездия. В то время и во французской, и английской артиллерии использовались пушки с дульной загрузкой. Они были сделаны из бронзы, весили больше тонны и заряжались путем установки горящего взрывателя или спички в узкое огневое отверстие в твердой бронзе. Когда войска захватывали орудия противника, солдаты забивали дуло пригоршней гвоздей без шляпок, и пушки становились непригодны для использования. В тот день, перед началом битвы, несколько рядовых отчаянно искали коробки с гвоздями. «Гвозди!» — кричали они. «Нам нужны гвозди!» Но на эти растерянные крики так никто и не среагировал. Как вы уже знаете, Наполеон нанёс поражение Веллингтону. Он захватил британские войска и завладел их артиллерией. Несколько часов битва бушевала на всей территории, пока, наконец, группа велингтонцев не вернула свои пушки. Вскоре подоспела подмога, присоединившись к остаткам британских отрядов. И внезапно орудия британцев, которые должны были быть выведены из строя, обернулись против французов, обстреляли их и обратили триумф Наполеона в его поражение. По словам очевидцев, французский завоеватель стоял со своей лошадью на холме. Сцепив руки за спиной, он с высоты наблюдал за происходящим на поле боя. Он мог только смотреть, как его бойцы, те самые солдаты, которые почти одолели силы Веллингтона, разлетались на куски. Гвозди! Всего лишь горстка гвоздей, и пушки британцев уже не произвели бы ни единого выстрела. Они были самым крохотным элементом в столкновении людей и металла. Но будь эта деталь учтена, в учебниках по истории содержались бы записи о победе французов и поражении Веллингтона в битве при Ватерлоу. Сегодня урок, который мы извлекаем из оплошности императора, поражает сочетанием простоты и серьезности. Зная, насколько хорошо были экипированы 72 тысячи французских солдат, почти невозможно представить, чтобы маленькая, упущенная из виду мелочь могла иметь столь гигантское значение. Но так оно и есть. Бойцы Наполеона были лучшими в мире. В тот день на поле боя у них были орудия и лошади. В их распоряжении были мечи, копья и пушки. Однако у них не было гвоздей без шляпок. Британия и Франция. Наполеон и Веллингтон. Битва при Батерлоу навечно останется в памяти людей. Это был поединок наций. Его исход решила пригоршня гвоздей.